Глава 13. Мы договорились, что визит я нанесу после обеда. У Элизабет как раз закончилась лекция, и она направилась домой освежиться и подготовить бабушку к приезду гостей. Память запоздало откликнулась чередой воспоминаний. Элизабет была магом-целителем, как её жених Эванс. В отличие от него, она не посвятила всю свою жизнь медицине, реализовав свой дар лишь частично. Она преподавала на факультете целительной магии и изредка брала в больнице Академии смены, но отрабатывала не все часы. Как девушке из благородного сословия, ей это прощалось. До сих пор в обществе царило мнение, что основная задача леди выйти замуж и родить детей. Если при этом она продолжит заниматься магией, хорошо. А нет так и вовсе отлично. Наверное, именно этим и объяснялось снисходительное отношение магов мужчин. к коллегам-женщинам, которые и я нередко чувствовала на себе. Элизабет жила в родовом поместье, расположенном в получасье езды от академии. Помнится, родители запретили ей даже думать об общежитии, посчитав это дурным тоном. Забавно, что Амелия на социальной лестнице стояла выше подруги, но такая мысль в голову ни ей, ни её родственникам не приходила. Перед поездкой я заглянула в больницу, где немного посидела рядом с Грифлдом. Он ещё не приходил в себя, но встреченный в коридоре Эванс дал мне самый оптимистичный прогноз. Мне пришлось одолжить лошадь в конюшне Академии. К сожалению, там не нашлось свободных экипажей. Я бы предпочла добраться до Элизабет каретой, но выбирать не приходилось. Этикет, довольно жёсткий в других случаях, разрешал дамам недолгие прогулки верхом в одиночестве, поэтому мой визит к подруге не противоречил никаким нормам морали. На жаль, Это был бы отличный повод остаться дома. Холодный пронизывающий ветер, царивший здесь с самого моего появления, сегодня утих. На небо выглянуло тусклое осеннее солнце, но от его робких лучей на душе сразу стало веселее. Лошадь мне попалась смирная, тело отлично помнило все навыки верховой езды, и я расслабилась. Забавно, что мышечная память, в отличие от интеллектуальной, приступами амнезии не страдала. Когда за спиной раздался звук лошадиных копыт, я нервно оглянулась и тут же выдохнула с облегчением. Меня догонял Блэк. Он восседал на крупном чёрном жеребце, с цветом которого гармонировала его тёмная одежда. Прищурившись, я потрепала по холке свою белоснежную кобылу и чуть снизила темп, позволив Блэку быстро поравняться со мной. "Мисс Бартон", сказал он, придерживая своего коня. В его правой руке были зажаты поводья, а в левой трость. «Боюсь показаться навязчивым, но вынужден напроситься к вам в сопровождающие». «Вынужден?» — уточнила я, внутренне хмыкнув. «Мне кажется», — рассудительно заметил он, и его синие глаза сверкнули при взгляде на меня. «Вам не стоит сейчас оставаться одной». Прозвучало высокопарно и даже романтично, но я нахмурилась, легко уловив подтекст. «Может случиться беда». «Элизабет тоже считает, что за мной начнется охота». сказала я, рассеянно поглядывая по сторонам. Пейзаж бескрайних полей и леса на горизонте больше не казался умиротворяющим. Мисс Клэр достаточно умна. Я бы не стал пренебрегать ее предостережением. Я кивнула, и мы молча продолжили путь. В голове настойчиво вертелся один вопрос. Но я, взглянув из-под лобья на Блэка, задала совсем другой. «Вы нашли кучера?» «Да, я уладил эту проблему. Можете не переживать больше об этом». прозвучало угрожающе, и я с сомнением покачала головой. Надеюсь, с кучером все в порядке? Вообще-то, после замечания Блэка в стиле крестного отца, мне хотелось спросить, он жив? Но я сдержалась. Видимо, эмоции легко нашли отображение на моем лице, потому что Блэк усмехнулся. Конечно, мисс Бартон. Я поговорил с ним, сделал внушение, и думаю, этого достаточно. Едва ли он захочет связываться с гильдией, тем более с моей. Так что ваша фантазия, я уверен, оказалась ярче реальности. Как всегда, пробормотала я и мгновенно переключилась. Послушайте, мистер Блэк, насчет того, что вы вчера увидели. Вы имеете в виду ваше свидание с мистером Гриффлендом? Я вспыхнула. И вы туда же? Дались вам наши отношения с Гриффлендом? А они есть? Простите, я замерла, с подозрением уставившись на Блэка. Что он имел в виду? Вас что-то связывает с ним? прямо спросил он. Не пойми, откуда взявшееся женское коварство заставило меня задрать нос и гордо ответить. Это очень личный вопрос, мистер Блэк. Бросьте, мисс Бартон. Разве между нами могут быть тайны после полуночного свидания на кладбище? Делового свидания, твёрдо напомнила я, улыбаясь. Блэк тоже усмехнулся. Верно, всё время опускаю этот момент из памяти. память. Я заглохнула. Это слово вновь навеяло неприятные ассоциации и вернуло меня к сути разговора. Послушайте, вновь начала я. Насчёт огня в моей руке, который вы увидели вчера. Блэк остановил меня взглядом. Мисс Бартон, я бы не стал это сейчас обсуждать. Почему? Тихо спросила я. Потому что в этом случае мне придётся перестать делать вид, что я ничего не замечаю, и Написать письмо в гильдию? Что-то вроде того. Поверьте, мне бы не хотелось этого делать. В душе невольно растеклось теплое чувство благодарности. Я и раньше не думала, что благ донесет на меня, но теперь уверилась в этом окончательно. Конечно, он мог лгать, но фальши я не чувствовала. Вы настолько доверяете мне? Вопрос сорвался с языка, прежде чем я успела прикусить его. Я смущенно отвернулась, напряженно ожидая ответа. Звук лошадиных копыт на батом отдавался в ушах. Не знаю, кто вы, мисс Бартон, после паузы проговорил Блэк. Но, понаблюдав за вами, я понял одно. Вы точно не убийца мистера Томсона. А остальное меня не интересует. Разочарование и облегчение окатили меня и схлынули, как волна после прибоя, заставив щёки вспыхнуть жаром. Вы думаете, я не способен на убийство? Все мы способны в определённый момент убить человека, пожал плечами Блэк. Загнанная в угол крыса в конце концов готова сражаться до последнего. Благодарю за сравнение, возмущённо буркнула я. Всегда к вашим услугам, невозмутимо ответил он и продолжил. Дело в способе, какой вы выбрали. Огреть противника чем-нибудь тяжёлым или даже просто спустить курок в порыве гнева, вы можете. А вот долго и тщательно планировать убийство с помощью яда абсолютно не в вашем характере. Такое я скорее бы ожидал от вашей подруги мисс Клэр. Упоминание имени Элизабет заставило меня неохотно признаться. Она предложила помощь своей бабушке. Брови Блэка удивленно приподнялись. Кажется, он тоже не остался в восторге от этой идеи. Леди Джоанна Клэр была сильно ясновидящей лет двадцать назад. К сожалению, возраст сказался на её способностях. Как и многие маги-предсказатели, в старости она погрузилась в мир своих грёз. Вы уверены, что разговор с ней стоит затраченного времени? Я не успела ответить. Смирная лошадь подо мной вдруг оглушительно заржала и встала на дыбы, а затем понеслась вперёд. Я чудом удержалась в седле и не скатилась кубарем вниз. Помогите! закричала я. Бескрайние поля, которыми я любовалась несколько минут назад, замелькали перед глазами, смазываясь в одно цветное пятно. В ушах зазвистел ветер, а волосы, забранные в высокую прическу, рассыпались по плечам. Пальцы, которыми я сжимала по воде, онемели, а горло сдавил спазм. Мозг паниковал, но тело, помнящее свою прежнюю хозяйку, неплохую наездницу, действовало рефлекторно. Я склонялась к шее лошади, пытаясь успокоить ее. Но всё было бесполезно. Смирную кобылку будто бес вселился. Сзади раздался всё нарастающий топот лошадиных копыт. Обернувшись, я заметила, что Блэк пустил своего коня галопом и нагоняет меня. "Мисс Бартон", закричал он, поравнявшись со мной. "Дайте руку". "С ума сошли?" возмутилась я. Пальцы намертво вцепились в поводья. "Боюсь, если выживу, их придётся разжимать по одному". Ну же, времени нет. Моя лошадь снова вырвалась вперёд, и я, зажмурившись, протянула руку Блеку. Он ухватился за неё. Другая его ладонь легла мне на талию. Мгновение и меня выдернули из седла. Я успела ужаснуться от секундного ощущения пустоты под ногами, а затем выдохнула с облегчением. Я уткнулась щекой в грудь Блека. Меня разрывало от желания разрыветься или выругаться. Второе победило. Хмарь. С чувством выпрянула я. Нет, это всего лишь я. Голос Блэка звучал глухо. Бутон тоже ещё не справился с волнением. В его объятиях было так спокойно, что я не торопилась вырываться. Впрочем, и сам Блэк продолжал придерживать меня. Его тёплая ладонь лежала на моей спине, и это невинное прикосновение почему-то взволновало до дрожи в коленках. Я скользнула взглядом от ворот от чёрной рубашки с тёмно-синим шейным платком до тонких губ Блэка. И замешкавшись, посмотрела ему в глаза. Что это было? растерянно спросила я. Кто-то хотел вас напугать, помедлил сказал он. Не убить? с нервным смешком уточнила я. Нет, это не похоже на покушение, скорее на предупреждение. Кто-то хочет, чтобы вы молчали. А о чём? Мне бы тоже хотелось это знать, усмехнулся Блэк. Его кончил размеренным шагом, и я покачивалась в такт его движениям. Было что-то ужасно интимное в том, чтобы сидеть так близко. Аромат горьковатой туалетной воды Блэка окутал меня, а его дыхание обожгло щёку. По спине поползли мурашки. Я облизнула губы и постаралась думать о деле, а не о всяких глупостях. Значит, лошади я лишилась, философски заметила я. Ненадолго, заметил Блэк. Он смотрел вперёд, И почему-то отводил взгляд, если я пыталась встретиться с ним глазами. Лошади академии хорошо обучены. Они всегда возвращаются в свою конюшню. У месье Клер вы можете одолжить карету, чтобы добраться обратно. Думаю, вам не откажут. Да, наверное, согласилась я, постепенно приходя в себя. Способность мыслить трезво возвращалась медленно. Я подозревала, в чём, вернее, в ком заключается причина. И это нервировало меня ещё больше. Вы не заметили ничего подозрительного? Например, что от вашего прикосновения у меня странным образом учащается сердцебиение. Тфу, Лия, возьми себя в руки. Нет. Но я уверен, что когда осмотрю вашу лошадь, найду на ней остатки иллюзорной магии. Причём, скорее всего, артефактной, а не рукотворной. Не уверена, что правильно вас поняла. Кто-то, мисс Бартон? С помощью артефакта навёл иллюзию и испугал вашу лошадь. Конечно, вы могли упасть и сломать себе шею, но не думаю, что таинственный недоброжелатель всерьёз рассчитывал на это. Артефакт, пробормотала я. Удобно. Верно, согласился Блэк. Артефакт хранит лишь магию своего создателя. Соответственно, вы никогда не узнаете о том, кто же его активировал. Такие магические игрушки Всё чаще поступают в открытую продажу, и вычесть покупателя не всегда получается. Я подавленно молчала. Туманная перспектива быть убитой с каждым днём обретала всё более чёткие очертания. Вы поделитесь со мной тем, что вы знаете? Блэк вздохнул. Мне придётся. Иначе вы полетите узнавать детали самостоятельно и снова влепните в неприятности. Я отвернулась, чтобы спрятать улыбку. Вы правы. Хорошо, если в этот раз обойдётся без приключений с вулкадавами. Впереди показалось двухэтажное поместье, построенное в викторианском стиле, а поле резко оборвалось подъездной дорожкой, посыпанной гравием. Когда мы оказались у высоких ажурных ворот, Блэк спешился и помог спуститься мне. Прикосновение его рук, обхвативших мою талию, обожгло даже сквозь одежду. Наверное, это помутило мой рассудок, потому что я совершенно не к месту спросила: «Зачем вы мучаете скрипку?» «Что?» Я заглотнула и неловко пояснила. «Мистер Адамсон говорил, что вы постоянно играете на скрипке, но успеха не достигли. Он считает, что вы издеваетесь над его тонким слухом». У мистера Адамсона слишком чувствительная натура. Равнодушно отозвался Блэк. Он убрал ладони с моей талии, но все еще стоял неприлично близко ко мне. «Вы задаете очень личные вопросы, мисс Бартон». «Как и вы». Ответила я. В мгновение мы смотрели друг на друга, а затем Блэк взглянул куда-то выше моего плеча и словно поколебавшись, признался. В детстве один мальчишка из местных богатеев бросил фразу, что Черни никогда не научится играть на скрипке. У неё слишком непослушные и толстые пальцы для этого. Я покосилась на пальцы Блэка, тонкие, с аккуратно подстриженными ногтями, и нахмурилась. Какая глупость, пробормотала я. «Я тоже так решил», – спокойно сказал Блэк, когда ударил его в нос. «Вы... что?» – переспросила я и рассмеялась. Блэк улыбнулся уголками губ. «К сожалению, не все отнеслись к этому с таким же юмором, как вы. Из-за моей выходки отец лишился работы, а моей семье пришлось не сладко. Я молчала, не зная, что сказать. В душе горячей волной разлились сочувствия и негодование. «Надутые индюки!» возмутилась я. Мне очень жаль, мистер Блэк. Вы можете звать меня по имени, вдруг сказал он. Мы стояли друг напротив друга, и я отчётливо ощутила проскочившее напряжение, исходившее от нас обоих. Амелия, дорогая, ты приехала. С крыльца дома, кутаясь в белоснежную накидку, заспешила Элизабет. Её улыбка немного увяла, когда она заметила рядом со мной Блэка. Мне пора. Неловко проговорила я и поколебавшись, добавила: "Айдан". Имя прокатилось по нёбу и оставило на языке приятное послевкусие. Он помедлил, кивнул и одним быстрым движением оказался вновь на лошади. Я смотрела на него снизу вверх и колебалась. Элизабет вот-вот подойдёт, и время будет упущено. Мне казалось, нужно что-то сказать, но я не могла понять, что именно. "У вас красивая причёска", брякнуло я. Вспомнив совет мамы: "Не знаешь, что сказать мужчине? Сделай комплимент". Блэк моментально заледянил лицо и сдержанно ответил: "Благодарю". Конь, повинуясь его команде, зашагал прочь от дома Элизабет, а затем и вовсе пустился галопом. "Дорогая, что здесь сделал мистер Блэк?" Я обернулась. За моей спиной стояла Элизабет и с удивлением провожала взглядом удаляющегося некроманта. Это очень долгая история. Не охотно сказала я, размышляя о реакции Блэка на мои слова. Боюсь, тебя она напугает. Тогда я просто обязана её услышать, Элизабет подмигнула мне. Как ты смотришь на то, чтобы выпить чаю и посплетничать? Я рассеянно улыбнулась. Уже поднимаясь по ступенькам в дом, я поняла, что было не так с моим комплиментом. Он имел второе дно. Короткие волосы носили мужчина неблагородного происхождения. Фактически Слова о причёске можно было расценить как завуалированную подколку. Вот же чёрт.